Стоялся парад, вожди на параде, публикуется список. Через несколько дней прием, публикуется список и так далее. Однажды я собрал сто списков вождей в том порядке, в котором они появлялись в прессе, быстро прокрутил на экране компьютера эти списки. Получился удивительный калейдоскоп. Сталин и Молотов постоянно и неизменно возглавляют список, а все те, кто идут за ними, перманентной дикой драки. Пролетарские лидеры так и скачут по ступенькам власти, так и скачут, как черти в хороводе. С седьмого места на третье, с третьего на пятое, с пятого на восьмое, с восьмого снова вверх и столь же стремительно исчезают, чтобы никогда больше в списке не появиться. Впечатление такое, что чья-то сильная рука тасует карты. Мелькают их Данов, и Маленков, и Каганович. Исчезает Ежов, появляется Берия, и исчезает еще кто-то. Вот Хрущев всех растолкал, вот его оттерли. Вот сцепились Вознесенский, Булганин, Микоян. Этот дикий пляс лучше воспринимается, если на полную мощь включить танец с саблями. А на вершине власти, где восседают Сталин и Молотов, покой. И разделение обязанностей между Сталиным и Молотовым было точно таким, как разделение обязанностей из старшего и младшего в следственной группе НКВД.